И так я гляделась в зеркальце. Ну что, теперь вы видите, как идеально вписывается ваше мурло, гражданка Мальцева, в родную социалистическую действительность. Замечайте, как подходит вам эта благоустроенная каюта флагмана Советского грузового флота. Цените сверхъестественные усилия, благодаря которым самый последний момент мы все же уберегли вас от грабиловки Олл-стрита и панели Лас-Вегаса. Железная дверь коротко скрижетнула. Я увидела, Тьюта широкую спину в грязно-серой брезентовой робе. Неизвестный, оказавшийся на поверку молодым рослым мужиком с побитым крупными оспинами лицом, неуклюже развернулся и поставил на миниатюрную подставку, также наглухо привинчен рядом с койкой, бугристой, эмалированный поднос где красовались грязный стакан мутного чая глубокая тарелка с какой-то подозрительной кашей краюха хлеба и два куска желтоватого сахара очевидно к тому времени моя реакция на происходящее обострилась до такой степени что еще до того Кребой повернулся ко мне мурлом. Я поняла, что это не тот, с кем мне предстоит приятная беседа на фоне мирного морского пейзажа. Решив не тратить попусту силы, я молча смотрела, как Кребой не без труда зафиксировал поднос на подставке, вынул из кармана о от грязи и морской воды штанов алюминиевую столовую ложку, шваркнул ею между стаканом и тарелкой, после всего взял курск иным берегам. Эй, окликнул я. Чего? Он полуобернулся и одарил меня недобрым взглядом из-под рыжеватых бровей. А сахар чем размешивать? Пальцем, черенком, не барыня поди, и с лязгом захлопнул дверь. Все. Как сказал бы наш редакционный фотокор Саша, встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Хотя чай был практически бесцветным и едва теплым, в всяком случае растворить в нем сахар так и не удось, а ячневая каша напоминала по консистенции и вкусу цементный раствор слабого замеса я уничтожила завтрак за минуту. Голод, как известно, не тетка. Не успела я расправиться со своей нехитрой трапезой, дверь вновь заскрежетала. Мне даже не надо было отрывать взгляда от начисто опустошенной тарелки, чтобы убедиться. Это ко мне. Глава десятая. США. Штат Вирджиния. Ричмонд. 4 января 1978 года. Спустя много лет, описывая эпизод, который, как выяснилось впоследствии, кардинальным образом изменил жизнь очень многих людей, Юджин утверждал, что был знак свыше – Рука проведения, по его слабам. На подъезде к Ричмонду в глаза ему бросилось необычное название мотеля, выписанное красно-синими неоновыми трубками. Название такое «Смеющаяся дева». Еще не соображая толком, что он намерен предпринять, Юджин включил правый поворотник импалы и въехал на то-то асфальтированную площадку перед двухэтажной коробкой мотеля. Оставив дома после разговора с Уолшем почти все вещи, которые брал с собой в Европу, он ехал навстречу с матерью налегке. В синей спортивной сумке небрежно проюроры на заднее сиденье были лишь бритва смена белья и пара свитеров между которыми покоился пластиковый пакет с несколькими обоймами кормейскому кольту мать естественно понятия не имела о его возвращении таково было одно из неписанных правил Никогда и никому, естественно, кроме прямого начальства, не сообщать. Ни по телефону, ни письменно о том, где находишься и куда собираешься. Мать Юджина всегда относила внезапные появления сына в родительском доме насчет его детского пристрастия к сюрпризам. Естественно... Юджин не пытался ее в этом разубедить. Перерывайте у нас, сэр. Хозяин мотеля, дородный человек в темно-синем костюме и синей бабочке, с нескрываемой симпатией смотрел на Юджина. Даже не знаю, Юджин поскреб в затылке. Смотрите, сэр! Толстяк выразительно Пошевелил пухлыми губами и взглянул в окно. Погода портится. По радио обещали снегопад, да и ехать на ночь глядя. Понимаете, по такой скользкой трассе. Это дело рискованное. Ну, вы решили, что я куда-то еду. Юджин пристально взглянул на толстяка. Номера моей машины верджинские, вещей с собой нет. «Сэр!» — улыбнулся хозяин. «Я почти тридцать лет занимаюсь отдельным бизнесом. 30 лет в отеле. Поверьте мне, в чем, в чем, а в психологии клиента». Я разбираюсь. Так что, переночуете или поедете дальше? Пожалуй, вы меня убедили. До завтра. Да. До утра. С вас 20 долларов, сэр. Не считая название модель этот во всех отношениях был типичным. Неизменный американский стандарт. Преследует клиентов от Юты до Миссисипи, от Фриска до нью хейвена Идеально чистая спальня, стерильный туалет, широкая и жесткая, как бильярдный стол-кровать, Библия в добротном переплете на ночном столике, черно-белый телевизор на тумбочке, широкое окно Жалюзи, из которого открывался вид На широкую ленту шоссе Вирджиния-Северная Каролина-Флорида Юджин вздохнул Бросил сумку на идеально застеленную кровать Скинул короткую черную меховую куртку с облегчением расстегнул плечевую кобуру и повесил ее в крохотный плотяной шкаф. «Выпить чего-нибудь!» — подумал он, и тут же в номер коротко постучали. «Если это посыльный с бутылкой Джонни Уоркера пробормотал Южин, направляясь к двери, — Я переселюсь сюда навсегда. У входа действительно переминался с ноги на ногу посыльный, прыщеватый подросток в синей форменной курточке, отделанной желтым галуном, Однако в руках у него была не бутылка, а продолговатый белый конверт. «Чего тебе, парень?» «Это вам, сэр!» — доложил мальчишка и протянул конверт Юджину. «Ты уверен, что именно мне?» «Да, сэр!» «Мне сказали в 53-й номер. Кто?» «Мужчина в баре. Ты его знаешь?» «Нет, сэр!» Юджин нашарил в кармане джинсов пятидолларовую купюру и протянул ее курьеру. «Ты его знаешь?» Рассыльный помялся, но затем, видимо, поборов соблазн, спрятал руки за спину. «В чем дело, парень?» «Сэр, тот джентльмен из бара дал мне двадцатку, чтобы я не отвечал». На ваши вопросы не велено только передать это. — Ты умеешь держать слово, — улыбнулся Юджин. — Я стараюсь. Прощавое лицо подростка стало пунцовым. — Окей. Но пятерку все равно возьми. Заслужил. — Спасибо, сэр. Закрыв номер на Юджин подошел к лампе и внимательно рассмотрел пакет. Это был фирменный конверт мотеля «Смеющаяся дева» с эмблемой и номерами телефонов в нижнем правом углу. В конверте лежал небрежно сложенный листок, вырванный из обычного блокнота, послание содержало Всего две строки. В баре через десять минут нужно встретиться по проблеме, одинаково интересующей вас и меня. Юджин нахмурился. Автором записки не мог быть кто-то из своих. Коллеги Юджина никогда не пользовались подобного рода приемами, да и вообще избегали личных встреч не продиктованных необходимостью и потом никто не мог знать, что он окажется сегодня в этом мотеле. Действительно никто, поскольку он сам решил заночевать здесь всего несколько минут назад. значит, за ним следили и, возможно, от самого дома. Юджин понимал, что за всей этой историей вряд ли стоит злой умысел, опасаться вроде бы нечего, иначе зачем было незнакомцу вступать в переписку, да еще назначать встречу в баре. В то же время инструкции фирмы Категорически запрещали в таких случаях идти на контакт без ведома руководства. Нарушать эти правила разрешалось в исключительных случаях, о чем в данной ситуации не могло быть и речи. Инструкции предписывали немедленно собраться, уничтожить все следы своего присутствия, по возможности незамеченным исчезнуть с места обнаружения, из ближайшего телефона автомата кодом проинформировать о случившемся непосредственного начальника. Юджин повертел записку в кулках, потом щелкнул зажигалкой и сжег ее вместе с конвертом, в мраморной пепельнице с фирменной эмблемой мотеля. Затем подошел к платяному шкафу, снял с вешалки плечевую кобуру, аккуратно закрепил ее под мышкой, вытащил тяжелый кольт, проверил обойму, водворил пистолет на место, накинул куртку и закрыв номер на ключ, пустился, — Что-то случилось, сэр? — осведомился хозяин, привстав в своем закутке. — Где я могу пропустить пару стаканчиков, если я скажу, что в ближайшей больнице? Вы ведь все равно не поверите. Простите, я просто устал с дороги. Бар в цокольном этаже, сэр. Спасибо. Бар был стандартизован в той же мере, что и весь мотель. Вытянутая, полузатемненная кишка коридора, левую часть которого занимала дубовая стойка бара с четырьмя ярусами разголиберанных бутылок, а правую невысокие столики наполовину обжиженные кожаными диванчиками, со света Юджин не сразу рассмотрел посетителей, заметив лишь, что несколько столиков заняты. Подойдя к стойке, он заказал у молоденького бармена в белой рубашке двойной скач, дождался, пока толстый стакан с янтарной жидкостью запотевший от неимоверного количества льда, перекочует к нему в руки и направился с ним в дальний конец бара. Усевшись за пустой столик спиной к залу, Юджин пригубил виски и тут же отставил стакан. Пить расхотелось. Можно составить вам компанию. Голос за его спиной без сомнения принадлежал хоть об заклад бейся стопроцентному Янке. — Так можно? — Почему бы и нет? — тихо ответил Юджин, не оборачиваясь. — Человека, который неслышно опустился на диванчик напротив, Юджин видел впервые. Скорее всего, это был его ровесник, белокурый мужчина среднего роста, с удивительно черными, какими-то жгучими цыганскими глазами, гладко выбритое лицо без морщин, тонкие профессорского вида очки, Добротный твидовый пиджак в мелкую темно-серую клетку, надетый на тонкий кашемировый свитер, серебряный Роликс на запястье делали его похожим на представителя интеллектуальной среды. Этакой высоколобой с рекламного проспекта Оксфорд, лучшее образование и гарантированный успех в будущем. Да, и руки незнакомца, узкие, белые, с идеально подстриженными и покрытыми бесцветным лаком ногтями, красноречиво свидетельствовали о том, что их хозяин никогда не занимался физическим трудом. Это вы прислали мне записку, спросил Юджин, вертя в пальцах стакан и прислушиваясь к подзвякиванию льдинока. — Да. — Вы знаете, кто я такой? — Да. — И вы уверены, что не ошиблись, назначив мне встречу? — Да. — Все эти три «да» не знакомятся произнес совершенно спокойным тоном, без нажима. «Меня зовут Грин». Он отпил из своего стакана и поморщился. В чем дело? Вместо «White Label» этот мальчишка налил мне Джонни Окер. В мотелях всегда бардак. Итак, Юджин уже с любопытством разглядывал незнакомца. Как я сказал, меня зовут Грин. Я знаю, что у вас возникла проблема. И мне кажется, мы бы могли обменяться услугами ко взаимному удовольствию. Если вас интересует мое продолжение, будем разговаривать. В противном случае мне придется, коль скоро я уже, уже уже платил за это пойло 4 доллара, допить виски и за раз прощаться. Вы следили за мной? Что? Я спрашиваю, вы следили за мной? Еще раз повторил свой вопрос Юджин. Я бы сформулировал это иначе. Например, Я искал встречи с вами в относительно спокойном месте. Так, ладно. О какой проблеме, собственно, речь? Мистер, простите, как я могу называть вас? Вам известно мое настоящее имя? Естественно. Но, узнайте, вы меня пугаете. Поверьте, -те. Это совсем не та цель, которую я преследую. Окей. Называйте меня Вэлл. Хорошее имя. Черные глаза Грина коротко блеснули за стеклами очков. Так вот, Вэлл, речь пойдет о вашей тезке. Глава 11 Балтийское море. Борт сухогруза «Камчатка», 4 января 1978 года. Пожилой, невысокого роста мужчина, с коротким ежиком седых волос, одетый в мешковатый серый костюм и черную рубашку с распахнутым воротом, изобразил на тонких губах что-то отдаленно напоминающая улыбку, сел на табурет и ровным, чистым голосом никогда не курившего человека сказал «Здравствуйте, Валентина Васильевна! Как чувствую я себя хорошо? В семье все нормально, на здоровье не жалуюсь, На судно доволокли благополучно. Обстановка в каюте превосходная. Жалоб на обслуживание нет. Отбарабанила я и вновь уткнулась в свою тарелку. — Мне говорили, что у вас своеобразное чувство юмора, — тихо сказал мой гость. ха Ха-ха-ха! — Интересно. А мне никто не говорил, что говорил вам, что у меня своеобразное чувство юмора. Ну что ж, мужчина поморщился, однако весь его вид продолжал служить наглядной иллюстрацией к известному российскому долготерпению. — Вы можете вызывать меня, Петр Петрович. «А зачем?» «Простите, мужчина с ежиком даже запнулся. Я спрашиваю, зачем мне вас так называть?» «Ну, в разговоре ведь трудно обходиться только местоимениями». «А-а-а! Понятно, я вытащила сигарету и закурила. Значит, мы с вами будем...» разговаривать. Конечно, Валентина Васильевна, нам ведь есть что сказать друг другу. Да? А вы уверены? Не сомневаюсь. Странно. Я стряхнула пепел в тарелку, где еще недавно бурными комьями радовала взор ячневая каша. Лично мне «Уважаемый Петр Петрович, абсолютно нечего вам сказать. Ну, просто нечего. Нечего сказать вам. Вам сказать нечего. Очень жаль, Валентина Васильевна, очень жаль. Жаль очень. На лице гостя читалось искреннее огорчение. «Если бы я не знала, кто он, Пору было поверить, что он и впрям расстроился. Очень жаль. Особенно если учесть, как много вопросов у меня к вам накопилось. Вы так любопытны, Петр Петрович, смотрите-ка. Признаюсь, больше люблю отвечать на свои вопросы и когда отвечают на них другие. А еще больше люблю задавать вопросы. Вы знаете, Петр Петрович, я тоже. Может, уступите даме? Петр Петрович, и ответьте на несколько наболевших вопросов, охотно, Валентина Васильевна. Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? «На судне!» «Я уже сообразила, что не на самолете. На каком судне?» «На нашем, Валентина Васильевна, мягко улыбнулся Петр Петрович, делая ударение на втором слове. «На советском!» «И мы, соответственно, плывем на родину, да?» Если мы с вами имеем в виду одну и ту же страну, то да. Я так понимаю, что мое желание плыть или не плыть в одну и ту же страну именно в вашей компании в расчет не берет. А разве вы не мечтали, как можно скорее попасть домой, в Москву? Мечтала, конечно. Краснее ответила я, но без вашей помощи и не на этом плавучем унитазе. А мы так и думали, так и думали, радостно кивнул Петр Петрович до самого последнего момента, пока не увидели ваш абил... билет, билет на самолет и совершенно в противоположную сторону. Впрочем, если город Атланта уже находится на территории СССР, то мы принесем вам извинения за излишнюю подозрительность. Мы, как я понимаю, это вы, я правильно понимаю, Петр Петрович. Но ну, в настоящее время, да. — А вы, Петр Петрович, простите, кто? — А я, ваш соотечественник, Валентина Васильевна. Причем, обратите внимание, очень терпеливый соотечественник. Дело в том, что до желанной встречи с родными берегами плыть нам еще долго. Ну, не менее двух суток. И большую часть этого времени, большую часть, понимаете, вам придется привести в моем обществе. Мы будем беседовать, уточнять, проверять, анализировать, опровергать или подтверждать. Мы будем воскрешать в памяти различные события и сопоставлять факты. Слушайте, у вас просто грандиозные планы, Петр Петрович. Да, и будет вам, Валентина Васильевна, это только так, контуру, -то -то -то. светская беседа, настоящая работа начнется в Москве, уж поверьте мне на слово. Ну что ж, если я ответил на ваш вопрос, — Может быть, теперь вы ответите на мои? — А у меня есть выбор? <смех> — Не думаю. — не думаю. — А тогда зачем спрашиваете? — Ну, мы же люди, Валентина Васильевна. И общаться, как бы ни сложилась ситуация, должны как люди. Иначе тупи. «А я не люблю тупики, а вы?» Я, молча, не перебивая, слушала его и поражалась. Насколько неестественно, просто и убедительно вел себя мой коренастый Петр Петрович. «Попадись мне, этот самый тип. С седоватым ежиком на интервью Представься он машинистом Сцены провинциального театра Начинающим собирателем крышек от пивных бутылок Или начальником станции московского метро Я бы наверняка поверила каждому его слову Каждой задумчивой паузе каждой интонации. Петр Петрович не пережимал, ничего не играл и не разыгрывал, не хитрил, не лукавил. Он просто жил. За долгие годы работы в органах образ немолодого, чуть усталого, но мудрого, сдержанного мужчины, способного понять и простить слушать и рассудить. войти в положение и посочувствовать было у него видимо отрепетирован, отшлифован до мельчайших деталей. Наверняка он знает несколько языков, вполне возможно, когда-то работал в системе мида, на все сто процентов семьянин, С большим стажем, чуткой и верный муж, ласковый и терпеливый отец, словом, согласитесь, это было что-то новенькое на моем коротком, но чрезвычайно насыщенном событиями и встречами отрезки, сопряжение с идеями и инструкциями на отрезке. Моей общей жизни и ненавистной жизни Рядом с КГБ СССР Во всяком случае Я довольно смутно представляла себе Невысокого И очень мирного на вид Петра Петровича Прыгающим с третьего этажа Прямо на загрывок Идеологического врага А впрочем Именно такой тип работника им, наверное, и был нужен. Особенно, особенно, если иметь в виду ситуацию, при которой измученная перспектива очень недалекая, очень нерадостная. Перспектива, при которой не знаешь, что будет через три секунды. Впрочем, именно такой тип работника, работника, который умеет надавить на женщину измученную, как говорится, сам Бог велел прикрепить к такой стильнице с ярко выраженным психопатическими симптомами спокойного, терпеливого и уравновешенного собеседника, который обязан В максимально короткий срок вытянуть из нее, временно избегая вышибленных зубов, отбитых почек и сломанных хэхэбер, все необходимое. Пока я предавалась, вот этим безрадостным размышлениям Петр Петрович по-хозяйски устанавливал в моем уютном жилище новый порядок. Поднос с грязной посудой был перенесен в угол, а его место на подставке занял маленький черный магнитофон. Поржавелый иллюминатор был не без усилий отдраен, и ворвавшийся в каюту холодный, терпкий, воздух сразу очистил помещение от сигаретного дыма и прочих мерзких запах. Закончив приготовление, Петр Петрович спросил, «Может, хотите кофе?» «Если его варят в той же кастрюле, что и чай, то не стоит. Здесь не испанский отель. Валентина Васильевна с достоинством сообщил Петр Петрович, «Мы находимся на борту рядового советского сухогруза, совершающего свой обычный рейс, так что придется довольствоваться тем, что есть. Вы меня убедили, Петр Петрович, но прежде чем мы начнем притворять в жизнь ваши грандиозные замыслы, я бы хотела внести полную ясность в один принципиальный вопрос. Слушаю вас, Валентина Васильевна. С готовностью отозвался мой собеседник и нажал клавишу магнитофон. Будете записывать такой порядок? Такой порядок, я ничего не могу поделать. Что ж, тем лучше. Итак, Петр Петрович, до тех пор, Пока женщина вне зависимости от возраста, заметьте, независимости от возраста, образования и социального происхождения, так вот, пока женщина не поступила в морг с инвентарной биркой на ноге, ей просто необходимо совершать три процедуры, имеющие непосредственное Отношение к физиологии и гигиене. То есть, при случае вы можете получить подтверждение у собственной супруги. Ей необходимо ежедневно и неоднократно умываться, мыться и подмываться. Сделать это без соответствующих приспособлений, которые должны быть известны. Ну, тем более в такой информированной организации, как КГБ СССР, под кодовыми названиями. Теплая, желательно без ракушек и водорослей Да. Раковина с краном. Унитаз с крышкой. Не может снять пальто даже Паткина. Гражданскую одежду былых лет. Ну что ж делать? Даже падки на враждебные выдумки агент мирового империализма женского пола все равно нуждается в аксессуарах, связанных с гигиеной. Пока у меня не будет. Всего пи пи пи пиво ни о каких задушевных беседах и речи быть не может. Поверьте, Петр Петрович, я не вредничаю. Просто беседуя с вами, я буду постоянно отвлекаться на мысли о личной гигиене. Ваш пересыпанный перхотью чахлый ежик на голове – это ужасное напоминание о том, что может служить для любой женщины предостережением. Потому что это может случиться с любой женщиной, если она не подмывалась целые сутки. Глава 12. США. Штат Вирджиния. Бар-мотеля «Смеющаяся дева». 4 января 1978 года. Юджин вспомнил весьма примитивный тест под названием «Вертушка», на котором, тем не менее, сыпалось большинство курсантов спецшколы ЦРУ в тусоне штат Аризона. Испытывалась быстрота реакции на опасность, внезапно возникающую в самых неожиданных местах длинного извилистого коридора, специально оборудованного в подвале гигантского ангара. Все курсанты знали, абсолютно все, что вооруженных макетов будет ровно 7. Не больше, не меньше. Но инструкторы оценивали не столько точность стрельбы условному противнику, сколько нервы испытуемых. Да. По правилам, огонь следовало открывать лишь в том случае, если в руке макета цепи пистолет Пятым или шестым по счету препятствием было безбезречно сделанный манекен. Манекен, а не человек. Что же с ним делать? Этого безобразного вида женщина в пелерине, которая выскакивал буквально из-под земли и шумом раскрывала перед глазами издерганных испытуемых огромный семейный зонт. Вот так. Пах! 9 из десяти расстреливали ее в упор. Когда Гринт произнес последнюю фразу, Юджин сразу вспомнил вертушку. Реакция Юджина на слова, так неожиданно вторгшегося в его жизнь профессора, была мгновенной, но он слишком долго работал в фирме и получил достаточно суровых уроков, чтобы реагировать на женщину с зонтом конкретным действием или, подобно лихому ковбою, из голливудского вестерна выхватывать из кобуры Кольт и представлять его к виску человека, днавшего слишком много для случайного собеседника. Звякнув кубиками уже основательно подтаившего льда, Юджин с любопытством посмотрел на Грина Я не знакомил вас со своей подругой. Чтобы знать человека, вовсе не обязательно быть с ним знакомым. Спокойно ответил Грин, не отводя взгляда. Чьи интересы вы представляете, мистер Грин? Не врагов Соединенных Штатов. Это не ответ. Это единственно возможный в данной ситуации. Что вы знаете о Вэлл? Достаточно много, чтобы мы с вами не теряли время на воспоминания. Этот человек, вероятно, обладал вожденным свойством упаковывать в бархатный футляр интеллигентности самую грубую фразу. «Если вы готовы вести разговор на равных, сэр, то скажите «да». «Что я получу за свое «да»?» мистер Грин. Мое? Да. Ага. Вы считаете этот обмен равноценным? Скажем так, представляющим взаимный интерес. И вы полагаете, что мои интересы известны вам так же хорошо, как и ваши. Попробуйте риск и проверить, «Окей!» Юджин легонько стукнул донышком толстого стакана по гладкой поверхности стола, словно ставил символическую печать под своим согласием.